«Женщина-президент» — лишь одна из мемуаристок в качестве своих главных учителей и воспитателей называет «не людей, а книги» — те самые сочинения французских философов-просветителей. «Мой дядя ничего не жалел, чтобы дать нам лучших учителей, и по тому времени мы были воспитаны превосходно». Нас учили четырем языкам, и по-французски мы говорили свободно. Государственный секретарь преподавал нам итальянский язык, а Бехтеев давал уроки русского, как плохо мы не занимались им. В танцах мы показали большие успехи и несколько умели рисовать. С такими претензиями и наружным светским лоском кто мог упрекнуть наше воспитание в недостатках? Но что было сделано для образования характера и умственного развития? Ровно ничего. Дядя не имел времени, а тетка — ни способности, ни призвания. Я по природе была гордой, и эта гордость соединялась с какой-то необыкновенной чувствительностью и мягкостью сердца, потому одним из пламенных моих стремлений было желание быть любимой всеми, кто окружал меня, и при том так же искренне, как я любила их. Это чувство, когда мне исполнилось 13 лет, до такой степени укоренилось во мне, что я добивалась расположения тех людей, которым мое юношеское и восторженное сердце было горячо предано, вообразила, что я не могу найти ни взаимного сочувствия, ни ответа на свою любовь. Вследствие этого я скоро разочаровалась и считала себя одиноким существом. В таком странном настроении духа мое разочарование в дружбе послужило на пользу моему воспитанию, по крайней мере в той степени, в какой это было необходимо развитию моего рассудка. Около этого времени я заболела корью. По силе указа, изданного по этому случаю, было запрещено всякое сношение с двором тех семейств, которые страдали оспой из -за опасения заразить великого князя Павла. Едва возникли первые симптомы моей болезни, меня послали за 70 верст от Петербурга в деревню. Во время этого случайного изгнания я находилась под надзором одной немки, жены русского майора. Эти люди, одинаково холодные, не вызвали во мне никакого юношеского расположения к себе. Я не питала к ним ни малейшей симпатии, а когда болезнь ослабила мое зрение, Я лишилась последнего утешения читать книги. Моя первоначальная резвость и веселость уступили место глубокой меланхолии и мрачным размышлениям обо всем, что окружало меня. Я сделалась серьезной и мечтательной, неразговорчивой и никогда без предварительного обдуманного плана не удовлетворяла своей любознательностью. Как только я могла приняться за чтение, книги сделались предметом моей страсти. Белль, Монтескье, Буало и Вольтер были любимыми авторами. С этой поры я стала чувствовать, что время, проведенное в уединении, не всегда тяготит нас, и если прежде я искала с детскими увлечениями одобрения со стороны других, теперь я сосредоточилась в самой себе и стала разрабатывать те умственные инстинкты, которые могут поставить нас выше обстоятельств. Я просиживала за чтением иногда целые ночи, с тем умственным напряжением, после которого следовала бессонница и, на взгляд, казалось, до того болезненной, что мой почтенный дядя беспокоился за мое здоровье, в чем приняла участие и императрица Елизавета. По ее приказанию, много раз посетил меня первый ее медик, Бургов. Он с особенным вниманием занялся мной и нашел, что общее здоровье еще... «Не повреждено и болезненное мое состояние, возбудившее опасения со стороны моих друзей, происходило больше от нравственного нерасположения, чем от физического расстройства. Вследствие этого мнения стали осаждать меня тысячами вопросов, но я не признавалась в истине, да едва ли и сама могла понять ее. Но если бы я и сумела объяснить, то скорее возбудила бы упреки, чем симпатию и участие к себе». Говоря об особенностях своего ума, я должна была упомянуть о той гордости и раздражительности, которые, не встретив осуществления романтических видений и фантазии, заставили меня искать это воображаемое счастье внутри себя. Таким образом, я решила таить свои чувства, и в то время, когда мое лицо покрывалось бледностью и видимым изнеможением, что я приписывала слабости нервов и головным болям, Мой ум постепенно мужал среди своих ежедневных трудов. Все иностранцы, артисты, литераторы и посланники, посещавшие дом моего дяди, подвергались пытке от моей неугомонной любознательности. Я расспрашивала их о чужих краях, о формах правления и законах, и сравнения, выводимые из ответов, пробудили во мне горячее желание путешествовать. Но в это время у меня не доставало духу, пуститься в такое предприятие. Между тем, мрачные предчувствия, скорби и горе, обыкновенные спутники нежных темпераментов рисовали передо мной все мое будущее. И я содрогалась при созерцании тех зол, с которыми не в силах была бы бороться. Шувалов, любовник Елизаветы, Желавший прослыть меценатом своего времени, узнав, что я страстно люблю читать книги, предложил мне пользоваться всеми литературными новинками, которые постоянно высылались ему из Франции. Это одолжение было источником бесконечной радости для меня, особенно когда я на следующий год после своего замужества поселилась в Москве. В здешних книжных лавках было немногим больше того, что я уже перечитала — и некоторые из этих сочинений имела в своей собственной библиотеке, состоявшей почти из 900 томов. Я употребила на эту коллекцию все свои карманные деньги, энциклопедия и словарь Морреры, были приобретены в том же году. Никогда никакие самые изящные и ценные игрушки не доставляли мне половины того удовольствия, которое я чувствовала при этом приобретении». Любовь моя к брату Александру во время его путешествия дала мне случай завести с ним правильную переписку. Каждый месяц два раза я уведомляла его обо всех новостях придворных, городских и военных. Этой корреспонденцию я обязана образованием своего слога, хотя и не могу судить о его достоинствах. Эту женщину сейчас можно без труда увидеть в Петербурге. Она сидит у ног своей императрицы на памятнике в сквере Большого театра. На ее коленях книга, которую она внимательно читает. Это Екатерина Романовна Воронцова-Дашкова. В 1758 году юная Екатерина Воронцова, потомок одного из славных дворянских родов, многие члены которого были выдающимися государственными людьми, Выходит замуж за князя Дашкова. Это был брак по любви. Вскоре родился сын. Однако Дашковой мало было быть только женой и матерью. Дочь сенатра и сестра государственного советника сближается с супругой императора и помогает ей взойти на престол. В день переворота Екатерина Дашкова практически безотлучно находилась при императрице, однако позднее братьям Орловым удалось оттеснить княгиню от престола и поссорить Екатерину Малую с Екатериной Большой. Княгиня Дашкова, младшая сестра Елисаветы Воронцовой, Хотя и очень желает приписать себе всю часть, так как была знакома с некоторыми из главарей, не была в чести вследствие своего родства и своего девятнадцатилетнего возраста и не внушала никому доверия, хотя она уверяет, что все ко мне проходило через ее руки. Однако все лица имели сношение со мной в течение шести месяцев, прежде чем она узнала только их имена». Правда, она очень умна, но с большим тщеславием она соединяет взбалмошный характер и очень нелюбима нашими главарями. Только ветреные люди сообщили ей о том, что знали сами, но это были лишь мелкие подробности. И Иешувалов, самый низкий и самый подлый из людей, говорят, написал тем не менее Вольтеру, что девятнадцатилетняя женщина – «Переменило правительство этой империи. вы видите, пожалуйста, из заблуждения этого великого писателя». «Приходилось скрывать от княгини пути, которыми другие сносились со мной еще за пять месяцев до того, как она что-либо узнала, а за четыре последних недели ей сообщили так мало, как только могли», писала Екатерина Понятовскому. В 1767 году овладевшая Екатерина Романовна Почувствовала охлаждение своей царственной подруги, уехала за границу для того, чтобы дать образование своим детям. Она посещает Германию, Англию, Францию, Швецию, Пруссию. Ее принимают при иностранных дворах, где она демонстрирует себя как образованную и независимо мыслящую русскую женщину. Например, когда в 1770 году Дашкова приехала в Париж и встретилась с Дэнни Дудро, тот упрекнул княгиню за то, что в России до сих пор существует рабство. Дашкова ответила французскому философу, что свобода без просвещения породила бы только анархию. Она заявила, что крепостные люди по большей части темные – и необразованной им просто не выжить без мудрого руководства просвещенных помещиков и сравнила крепостных со слепыми, живущими на вершине крутой скалы. Они счастливы, пока не подозревают о грозящей им опасности, но стоит им прозреть, и им придется проститься со счастьем и душевным покоем. По словам Дашкова, Дедро, услыхав причуду о слепцах, вскочил со стула, будто подброшенный неведомой силой. Он зашагал большими шагами и, плюнув в сердцах, проговорил одним духом. «Какая вы удивительная женщина! Вы перевернули представления, которые я вынашивал в течение двадцати лет и которыми так дорожил!» В другой раз Екатерина Романовна и ее брат русский посланник в Англии Семен Романович Вранцов встречаются за ужином с Бенджамином Франклином, одним из отцов-основателей американского государства, участвовавшим в составлении Декларации независимости. Ужин организовал полномочный представитель Российской империи во Франции князь Иван Сергеевич Барятинский. Подробностей этой встречи не сохранилось, но Борятинский замечает в письме Остерману, что русские гости имелись весьма почитаемым в Европе представителем Нового Света продолжительную беседу, живую, искрометную, веселую и вместе с тем совершенно серьезную, которая прежде всего затрагивалась темы политико-философские. В России Екатерина Романовна вернулась только в 1782 году. оставив сына учиться в Эдинбургском университете. Екатерина II вновь обратила на нее внимание и через некоторое время приказала княгине стать директором Академии наук, обширное хозяйство, которое было к тому времени, сильно расстроено. Дашкова расплатилась с долгами, снизив цену на книги, печатаемые в Академии, и распродав большое количество изданий. На вырученные деньги она смогла принять в гимназию 50 учеников будущих студентов университета и 40 подмастерьев, обучающихся искусству. Академия наук и Академия художеств были в то время единым учреждением. Затем княгиня представила императрице проект учреждения Российской Академии, главным предметом которой поставлено было очищение и обогащение русского языка Утверждение общего употребления слов. Задачей новой Академии было составление российской грамматики, российского словаря, риторики и правил стихосложения. Княгиня открыла при Академии три бесплатных общедоступных курса: математики, геометрии и естественной истории. Учредила переводческий департамент. Под ее руководством Академии издает шеститомный словарь русского языка, труды Ломоносова и других русских ученых, а также журнал «Собеседник любителей российского слова», с которым сотрудничают Державин, Фанвизин и Княжнин. Интересны статьи и открытые письма, опубликованные в собеседники. В них Дашкова излагает свои взгляды на воспитание, так, например, сочинение, которое так и называется, о смысле слова «воспитание», она делает краткий набросок взглядов на воспитание четырех поколений россиян. Прадеды наши называли воспитанием то, когда они выучат детей своих псалтыри и считать по счетам, после чего просвещенному своему сыну в награждение дарили киевского теснения часовник». Но учили притом к царю верности, к закону повиновению, твердого наблюдения данного слова или обещания, а как сами других областей не знали, так и деток своих из Отечества, кое они ценили выше других государств, не пускали. Сие воспитание едва воспитанием назваться может, ибо должность гражданина и право естественное юношеству было неизвестно. Они без зазору еще могли пребывать суровыми мужьями и отцами, немилосердными господами, и отличные природные дарования невидимы исчезали. Они нужны не были, ибо без просвещения к исполнению только того, что от них требовалось, малейшее количество ума достаточно было. Нового нам воспитания, не знания, а не развращение, видимо, было. что, по моему мнению, предпочтительно или, по крайней мере, не столь бедственно, ибо неуча научить можно скорее, нежели развратно исправить. Путешествие же по чужим государствам невежде, не приуготовленному к тому воспитаниям и не имеющему в сердце своем вкорненной к отечеству и родителям любви, только к пагубе послужить удобно». Напротив того, путешествия с намерением просвещаться, перенимать хорошее, а убегать порицательно, с приготовленными уже к тому знаниями молодому человеку, конечно, весьма полезны быть могут. Деды наши воспитания понимали уже несколько иначе. Ябеда, клевета, их поощрила детей своих учить уложению, уложение, собрание всех действующих законов. Скоро потом артикул, Артикул воинский «Сборник законов о военных преступлениях и наказаниях», изданный Петром I в 1716 году. Со сказкой у Бовы Королевича читался. Наконец, и арифметикою не все пренебрегали, но и сие воспитание, конечно, не выполняет смысла, которое слово «воспитание» в себе содержит. Однако воспитанники тогдашние не стыдились еще быть русскими, Отцы наши воспитать уже нас желали как-нибудь, только чтобы не по-русски, и чтоб через воспитание наше мы не походили на россиян. В их век просвещения дошедшие к нам от французов, казалось им так изобильно дворилось в отечестве нашем, что знатный один господин в 1750, не помню в котором году, С восторгом говоря, приехавшему вновь сюда, доказывала ему о просвещении тогдашним тем, что завелись уже в России маршан де моде, продавцы модных товаров. Французские обойщики, швейцары и, наконец, отзимное дело, что установлена и лотерея, хотя барыш с оной, получаемый, не в помощь бедных, больных или престарелых употребляем был. Тогда танцмейстеры, французские учители и мадамы, по их мнению, все воспитание совершали, хотя с улиц парижских без пропитания шатающихся или от заслуженного в отечестве своем наказания укрывающихся онными воспитательницами по большей части бывали. Нередко случалось слышать особливо в замоскворецких съездах или беседах, как-то на родинах, именинах или крестинах, Что ты, матушка, своей Манзеле даешь? Дорога, проклятая дорога, да что делать? Хочется воспитать своих детей благородно, сто восемьдесят рублей деньгами, да сахару по пяти и чаю по одному фунту на месяц ей даю. И, матушка, я так своей больше плачу, двести пятьдесят рублей на год, да домашних всяких припасов даю довольное число, Правду сказать, зато она уже моет кружево мое и чепчики мне шьет. Да и Танюшу выучила чепчики делать. Нынче матушка уж и замуж дочери не выдашь, коли по-французски она говорить не умеет. А постричь ее ведь нельзя же, как быть? Да я и сама так люблю французское благородство и надеюсь, что дочь моя в грязь лицом не ударит. Учителями же бывали не только парижские лакеи. но и таковые, которые уже и в России леврею носили. Воспитание сие не только не полезным, но и вредным назваться может, ибо лучше бы было Танюше не уметь чепчика вшить, кружева мыть и по-французски болтать, да не иметь и тех гнусных в голове и сердце чувствований, кое подлая и часто развратная французская девка ей впечатлевает. Она бы могла быть лучшей женою, матерью, госпожою, если бы не знала чудо чужого языка, природному своему языку выучена была, и если бы она имела любовь к отечеству и место пренебрежения, кое мамзелюшки конам детям вперяют, почтение к родителям, любовь к порядку, скромности и хозяйству, а не роскошь, ветренность и небрежение к себе показывала. Тогда бы можно было заключить, что родители ее правильнее, а слове воспитания понятия имели, нежинно Танюшкина поведение подает повод думать. Воспитание, которое мы детям своим даем, еще более разенствует с воспитанием, кое прадеды дедам нашим давали. Мы еще более удалились от справедливого смысла, заключающегося в слове воспитания, пребывая к разврату, который учителей и мадамы в сердца детей наших сеют, разврат, которому предаются дети наши, путешествие без иного намерения, окроме веселья, безрассудка, без нужного примечания и погружая себя в Париже или в Страсбурге только в праздность, роскоши, пороки, с истощенным телом, с истощенным смыслом и кошельком домой беспоправочны возвращаются. А как пребывание в Париже, по их мнению, им дает поверхность над теми, кое в нем не были, и как при том число бывших в Париже почти можно считать как одно противу тысячи, то по мере сей пропорции и высокомериться во всяком случае отличаются такою надменностью, что и в собраниях, для коих они только себя и прочили, несносными себя делают. Ни в поле, ни в совете или служении Отечеству они себя отличить и посвятить хотят. Танцы, клавикорды или скрипка, разговоры о театрах и действующих наонах. Вот благородное и пространное поле, которое наши дети выбрали и на коем отличиться желают. наглость и надменность обыкновенные спутники незнаний и в сообществах быть вожделенными им препятствует ибо они так надоедают перебивая у всех речь говоря о всем решительным образом пренебрегая все то что здесь видят а решение свои свыше всякой апелляции считая для того что они были в париже почему обнажив наконец свою ветренность и ничтожество перестают скоро быть зваными или желанными, и в самых тех собраниях, где, кажется, другого намерения нету, как только время проводить, или, лучше сказать, потерять оное. Дочери наши стараются мотовством своим прославиться. Petit santé et vapeur. Слабое здоровье и недомогание. От французского. Есть щит и шлем, коими они защищаются и под коим они укрываются, когда им родители или рассудительный муж представлять станут что-либо вопреки того, что они думают, французская маньяр де вива, образ жизни, узаконят. Романы читать на клавикордах и арфи бренчать есть главное их упражнение. Родители хороших правил детям своим не вперяют и размышлению их не приучают. Чему же девица, когда так мало браков совершается и что совершившиеся скоро разрываются, основательно мыслящий молодой человек для того жениться опасается, чтоб женой он не получил и долгов на оплату коих имени его недостаточно быть может. Легкомысленный парижский россиянин не женится для того, что бутон хороший тон. Быть холостым и для того, что не хочет умножить трудности, коими он уже не обременяется, увертываясь и обманывая своих кредиторов. И, наконец, для того, чтобы не терять на воспитании детей и домостроительство своего времени, которое он на театральные действия употребляет, оного бы не доставало ему для учения роли, кои он комедии или драме с такою слабою, и собственным удовольствием представляет, если по он должность мужа женатого на себя предпринял. Но сколь невелико усердие мое, чтоб слово воспитания прямой смысл здесь вывести, а через то самое внимание родителей к полезному воспитанию детей обратить, как издать собеседника, не мог я себе дозволить дальнейшего здесь распространения, чтоб через то не исключить из сей книги другого роду сочинений, кои, может быть, некоторым читателям приятнее покажутся. Почему, сократив сие, прибавлю здесь только некоторые аксиомы, коих, по мнению моему всякому родителю или вождю юношества, знать надлежит? Воспитание более примерами, нежели предписаниями преподается». Воспитание ранее начинается и позднее оканчивается, нежели вообще думают. Воспитание не в одних внешних талантах состоит. Украшенная наружность вкусом или действиями, кое от танцмейстера, от фехтмейстера и прочие получаются, без приобретения красот ума и сердца есть только кукольство, становится становятся слитами ненужными, и, конечно, мужу зрелого ума, не инако, как для редкого употребления в сообществе пригодным. Воспитание состоит не в приобретении только чужих языков, ниже в науках одних, ибо и ремесленный человек, определяя сына своего какому-нибудь также ремеслу, если только что оно его выучит, а не даст ему через воспитание крепости и силы, могущие переносить труды телесные, и не вперед ему, как поучениями, так и примером Своим любви к трудам, к трезвости, верности и порядку. Он не может надеяться зреть его благополучным, ибо Он не влиял в сердце Сына Своего того основания, на коем единственное благосостояние созидаться может и не доставил Ему также той бодрости тела, которая для трудов весьма нужна. Кальми пачи возвышенное состояние, которое с собою приносит власть и способы добродетельствовать и силу делать притеснения и обиды зависимым и подчиненным, требует такового воспитания, в коем бы человеколюбие, справедливость и добродетель твердые основания имели. А здоровье, утвержденное благоразумным физическим воспитанием, соделывало питомца храбрым, к войне и трудам способным и во нраве своем благоприятным и равным. Почему заключить можно, что слово «воспитание» прямого к несчастью нашему определенного смысла у нас еще не имеет? Разум онова обширен, пространен и содержит в себе три главные части, которых союз – выполняет его существо, то есть совершенное воспитание состоит из физического воспитания, из нравственного и, наконец, из школьного или классического. Первые две части всякому человеку необходимо нужны. Третья же некоторого звания людям нужна и прилично, но при том не лишняя никому и украшает и самую высшую степень знатности, в кои таковые приобретенные красоты ума, с большим блеском оказываются и сияют. Просвещение вельможи несчетную пользу обществу приносит по елику, подчиненные ему будут им отличаемы не за подлые от них к нему услуги или так они, но за достоинство и за исправность в возложенном на них служении. Примечательно еще то, что в этой статье Дашкова говорит о себе в мужском роде и величает себя издателем собеседника. Очевидно, она опасается, что отношение к журналу и к статье будет совсем иным, если она публично объявит о своей принадлежности к женскому полу. На статью последовал ответ анонимного критика, которым, вероятно, была Екатерина II, также писавшего о себе в мужском роде, Критик попенял автору за то, что тот недовольно обстоятельно разделил воспитание полуженского и мужского и вместе с тем не уделил достаточно внимания такому считающемуся традиционно женскому качеству, как чувствительность. «Чувствительность, — пишет императрица, — есть слово, которое тем более достойно вами быть изъяснено, — что ложный смысл, который к привязывают, рождает прочное расположение духа, а она есть прямой источник добродетелей и снисходительного нрава. Благодаря или похвальная чувствительность есть не что иное, как внутренний в душе и совести нашей монитор-увещатель, который остерегает нас противу поступка или словку и могут кому-нибудь нанести зло, или оскорбление. Она обязательно и поспешно представляет воображению нашему, сколь бы таковой поступок или слово огорчило дух наш, почему и претит нам оное противу ближнего сделать. Одним словом, благородная чувствительность есть черь чистоты и недремлющей совести. Руководствующие воспитанием юноши должны ее рождать, и вкоренять в молодые сердца их питомцев и разделять онную сложную чувствительностью, кое в лучшем смысле слабостью назваться может, но кое действие, наконец, прав весьма развращает. Придираться, сердиться, скучать, без причины грустеть – вот плоды ложной чувствительности, тогда, когда благородная чувствительность относит печность, заботливость. и внимание наше к удовольствию собратьей наших». При этом она замечает, «Ваш собеседник сделался всеобщим чтением, девушки молодые мне знакомые без скуки собеседника читают». В письме, обращенном к своей английской подруге Катрин Вельмонт, Дашкова делится собственным опытом воспитания, отмечая важность того, чтобы воспитание не превращалось в дидактику и мунштру, чтобы воспитатель согласовал свои действия с интересами и потребностями воспитанника. В 16 лет я была матерью. В всем возрасте воображению позволено летать быстро, без расчета и без сомнения. Дочь моя не могла пролепетать еще ни единого слова, а я уже помышляла дать ей воспитание совершенное. Я была удостоверена, что на четырех языках Я еще тогда не знала английского языка после мною выученного во время первого путешествия, но уже читала по-французски «Лакаво» о всем творении. Довольно мною знаемых, читая все то, что о воспитании было писано, «возмогу я извлечь лучшее, подобно пчели из части всех, составив целое, которое будет чудесно». Все прочтенное мною показалось мне, однако, недостаточным. Если я удивлялась Локу в физическом воспитании, то казалось мне, что различные климаты, различные телосложения долженствовали ввести вонные постепенные перемены, которые бывают внушаемы такмо рассудком и направляемые единую неутомимую и неспрестранно бодрствующую материнскую любовью. Во всех моих предприятиях всегда была я непоколебима, Я продолжала размышлять о сём предмете, тем с большим жаром, что все мои чтения о воспитании не представляли еще мне целого, неподвижного и полного. Наконец, пришло мне в мысли, что, по крайней мере, можно найти некоторые правила, коликоудобные, толико и неприменяемые для всех детей, правила, долженствующие быть токмо-твёрдым основанием фундамента, А что прочее могло быть переменяемо и приноравливаемо климату, образу того правления, коим дитя будет жить и наконец его телосложение и способности? Например, три следующих слова пригодны для царя, для политика, для воина, для частного человека, для женщин и для всех различных перемен, каковые прихоти госпожи фортуны поставляют человека. оные слова в себе заключают основание на коем наши деяния должны утверждаться чтобы быть благоразумными и успешно чтобы достигать своей цели а именно время место и мера не нужно тебе сказывать что приноровка или то что кстати ко времени «Одно усовершает успех, ты знаешь, коли человек применен и разнообразен бывает, что его физические свойства и внезапные перемены его положения иногда делают его совсем иным, чем он был. То, что ты могла мне удачливо внушить в одно время, то самое и убедила бы меня в другое». То, что ты можешь говорить или делать против меня, должно также иметь свою меру, приноровленную к положению, в каковое на то время мой разум приведен будет физическими и другими причинами, а без того ты произведешь действие, противное желаемому тобою. «Сей я тебе весьма известный». «Быв в совершенном здоровье и веселом духе, может перенести то, чего он не перенесет, когда какие-либо движения его, раздражавшие или опечалив, ослабили силу души его. Наконец-то, что можно делать и говорить в одном месте, того не делать, не говорить и нельзя в другом? Коротко сказать, я представляю тебе мои три маленькие словца. Когда, где, сколько, которые, будучи обращены пером твоим, могут сделаться исполинами». Вот что я положила бы начальным основанием воспитанию, если бы я могла еще льститься, что можно теорию общую, равно как и полезную воспитанию, предположить. И если бы я не знала опытом, что окончание воспитания определить не можно, что иной на пятом десятке еще требует руководства, не одними своими страстями руководствуем, но иногда коварными, презренными людьми, слабости его узнавшими». Из опыта знаю и то, что непредвидимый случай иногда усовершает и ускоряет зрелость ума тогда, когда несколько лет наставления не предуспевает, что юноша, попавшись в развратное общество, в кое ласкательном и угождении он завлечен, будучи притом надменен, Все плоды лучшего воспитания и лучших примеров так уничтожат, что в упрямстве своем питаемом неосновательным самолюбием едва ли опять исправиться поможет. Но как бы то ни было, знать всегда и во всем меру время и место есть лучший ключ загадки, что есть совершенное воспитание, а при том и вернейший способ предуспеть во всем. «Неизменяемое мое было всегда правило желать», дотвориться добро, несмотря на то, через кого или кем. Неизменяемой я была также в обязанности отдавать справедливость и в удовольствии восхищаться теми и любить тех, кое того достойны. Через сие неправду ли сказала я тебе, что ты навсегда приобрела уважение и дружбу? В 1794 году две Екатерины снова поссорились из-за изданной Дашковой книги «Российский феатр» или «Полное собрание всех российских феатральных пьес». В этом издании была опубликована тираноборческая трагедия княжнина Вадим Новгородский. Императрица приказала Дашковой изъять том из продажи, но Дашкова категорически отказалась. Она взяла отпуск и уехала в свое Калужское имение. где через два года узнала о смерти Екатерины, а также о собственной отставке с поста президента, полученной от нового императора Павла. В последующие годы она жила то в Москве, то в Петербурге, писала пьесы, романы и автобиографические записки. Умерла Екатерина Романовна в 1810 году. Дашковая русская женская личность, разбуженная Петровским разгромом, Выходит из своего затворничества, заявляет свою способность и требует участия в деле государственном, в науке, в преобразовании России, писал о княгини Герцен.